часть восемь рыцарь клятва преступник рыцарь как смеем мы надеяться на то что это свидание даст какие то плоды если мое сердце дважды изменило моей суженой и моему королю женщина кто из них двоих занимает в нем более высокое место рыцарь никто когда я смотрю в твои глаза дуалог из третьего действия нарушенной клятва голифестии Глава 26. Грэлин находился в холодолесье вместе со своими двумя братьями. Почти весь день он шел по следу ледяного лося, далеко углубившись в вечные сумерки западного леса. Грелин двигался осторожно, бесшумно переступая обутыми высокие сапоги ногами по толстому слою опавшей хвои. Подняв руку, он ощупал глубокую царапину на коре серебристого кедра, и его пальцы почувствовали липкий свежий сок. Грейлин поднес руку к носу, вдыхая мускусный запах крупного самца. Уже совсем близко. Изначально Грейлин не собирался заходить так глубоко в лес. Мало у кого хватало смелости пересекать горные хребты, обрамляющие хладолесье на западе. В то время как восточные склоны гор, обращенные к морю, радовали глаз буйной яркой зеленью, леса на западе оставались покрыты полумраком. Лишенные тепла отца сверху, деревья впитывали необходимые жизненные силы, широко раскинув хвойные ветви и выживали за счет глубоко уходящих в землю корней, питаясь сернистой почвой. И несмотря на отсутствие его милости, древние твердыники на западной окраине их Ихладолесья достигали гигантских размеров. Встречались стволы толщиной в 20 обхватов. Лишь однажды Грейлин осмелился забрести в эти густые дебри. Это случилось десятилетия назад, вскоре после того, как его изгнали сюда, еще когда он был глуп и не знал, что к чему. С тех пор у него больше никогда не возникало желания повторить этот путь. В этой глухой чаще опасностей было предостаточно. Стиснув зубы, Грейлин сосредоточился на выслеживании добычи. След, оставленный когтями на черной сосне, напомнил ему о необходимости соблюдать осторожность. В твердой, как железо, коре зияли глубокие царапины. Эту отметину оставил медведь-толстун, самки которого вырастали до размеров огромных валунов, покрытых черной щетиной, размерами вдвое больше человека, а самцы были еще крупнее. Грейлин провел рукой по царапинам. «Может быть, мне лучше повернуть назад?» Внутреннее чутье предупреждало Грейлина, что он уже зашел слишком далеко но все же отметины на сосне были старыми. Древесный сок успел затвердеть, превратившись в камень, а впереди послышалось тоскливое мычание, вырвавшееся из глотки ледяного лося. Грейлин выбрал этого самца, когда стадо проходило по долине мимо его домика. Судя по его раскидистым рогам, замшелам, с обломанными кончиками, это был матерый лось. Он прихрамывал на заднюю ногу, которую, судя по всему, много лет назад изрядно потрепал лев. Грейлин ощущал родство с этим благородным животным, поскольку сам был покрыт множеством старых шрамов. Он также знал, что с наступлением зимы лютые холода будут причинять лосю сильную боль. Пожалуй, это лето должно было стать для него последним. А оно уже близилось к концу. С первыми морозами хромой лось не сможет держаться со стадом, которое направится на зимние пастбище. Оставшись одно, животное умрет от голода или станет добычей хищников. Но вот сегодня утром, наблюдая за стадом, спрятавшись в буреломе, грелин увидел, как старый самец отделился от стада и в одиночку направился на запад. Возможно, лось намеревался со временем вернуться обратно, однако Грейлин отрядил своих братьев, чтобы те отогнали его от стада подальше. Приняв решение, Грейлин двинулся по следу лося. Хотя самец был старый, он проявлял изворотливость, отточенную за десятилетие жизни в суровом хладолесье. Даже несмотря на помощь братьев, Грейлин дважды чуть не потерял след. Он также подозревал, что ледяной лось направлялся к замёрзшим озёрам в лесной чаще, чтобы оторваться от охотников, словно бросая им вызов дерзнуть последовать за ним. Однако грейлен продолжал преследование, чувствуя свою ответственность за то, что самец отбился от стада. Углубившись в дебри, он наткнулся на твердынник. Дерево было ещё маленьким, вероятно, возраст его не превышал столетия. Одинокий изгнанник оторвался от обширных чащ на западе. Поцеловав большой палец, Грейлин положил ладонь на ствол, чувствуя единение с этим одиноким часовым. Он также воспринял это как знак, смысл которого не вызывал сомнений. «Не ходи дальше». Остановившись, Грейлин окинул взглядом просторную поляну впереди, рассеченную надвое серебристым ручьем. Он свистнул дроздом, подавая сигнал братьям. Грейлин знал, что они ушли далеко вперёд, отрезая путь старому самцу. Он поспешил вперёд, по-прежнему обращая внимание на сухие ветки и опавшую хвою. Сняв с плеча лук из ясеня, Грейлин приблизился к затянутой туманом поляне, достав из колчана стрелу и зажав её губами. Большая рогатая тень склонилась к ручью, жорчащему под полированным камешком. Грейлин вышел на опушку, оставаясь в тени, держась против ветра. Лось поднял голову. В его движениях не было паники, и тем не менее, насторожив уши, он всмотрелся в темнеющий лес. Раздувая бархатистые ноздри, зверь принюхался. Он учуял опасность, но по-прежнему оставался на открытом месте, лишь переступив передним копытом. Гость тряхнул рогами, бросая вызов тому, что скрывалось в густых зарослях, готовый к последней схватке, слишком гордый, чтобы бежать. Он не выказывал страха, лишь усталую обреченность. Грейлин понимал эти чувства и был готов отнестись к ним с должным уважением. Он засунул оперение в рот, смачивая его слюной, после чего опустился на колено. Положил стрелу на тетиву и оттянул ее так, чтобы кончики пальцев коснулись уголка губ. Чуть отведя лук в сторону так, чтобы стрела была нацелена в завитки шерсти за передней ногой лося, Грейлин отпустил натянутую тетиву. Стрела устремилась к цели. Проводив ее опытным взглядом, Грейлин буквально прочувствовал, как железный наконечник проткнул шерсть и шкуру, ощутил, как он прошел мимо ребер и вонзился в гордое усталое сердце. Лозев вздрогнул, сделал один шаг и величественно рухнул в траву у ручья поднявшись на ноги арелин вышел из леса и направился к поверженному животному мысленно благодаря матери снизу за милость несосланную ему самому и за долгую жизнь которая была дарована старому самцу достав из охотничьей сумки ножи и свернутые мешки из необработанной кожи грелин принялся разделывать тушу лося поскольку было достаточно холодно он оставил кожу на мясе но ему предстоял долгий путь домой поэтому чтобы облегчить ношу он вырезал и выбросил кости. Работая, Грейлин сложил на берегу ручья кучу еще теплых внутренностей, чтобы накормить лес. К несчастью, этот лес не обладал терпением, зато голода в нем было с избытком. Единственным предостережением явилось грозное ручание. Грейлин застыл, сжимая в руке охотничий нож. За ручьем от кромки леса отделилась здоровенная тень. Огромный медведь-толстун направился прямиком к Грейлину. Это была самая настоящая груда косматой шерсти и упругих мышц. Голову с прочным, как камень лбом, венчали маленькие круглые ушки. Могучие челюсти раскрывались в такт с угрожающим рычанием, обнажая клыки длиной с предплечья Грейлина. Вспомнив глубокие отметины когтей на черной сосне, охотник предположил, что перед ним виновница этого матерая самка. Чуть в стороне он разглядел в лесной чаще сверкающие глаза, несомненно принадлежащие медвежонку, родившемуся этим летом. Медведица приняла позу, готовая наброситься на противника. Нет ничего опаснее медведицы с голодным медвежонком, а в этих лесах у огромных чудовищ врагов не было. Однако Грейлин пришёл сюда не один, и его спутники находились недалеко. Из теней по обе стороны от медведица появились братья Грейлина. Похожие на волков, они были на длину ладони выше. Даже негромкое рычание не выдавало их приближения. Не обнажая клыков, они двигались и низко пригнувшись, издавая отрывистые резкие звуки. Вздрогнув, медведица застыла и принялась крутить головой, смотря на приближающихся врагов. Как и все, кто жил в этих краях, она узнала опасность. Варгры были сущим бичом твердынниковых лесов. Различить в тумане и сумерках их полосатую шкуру в зарослях было почти невозможно. Кое-кто считал варгров бесплотными духами, тенями с зубами. Варгры редко появлялись восточнее своих окутанных пеленой туманов и лесов, но когда такое случалось, никто не осмеливался встречаться им на пути. Вняв грозному предостережению, медведица попятилась назад. Одна она еще могла бы схватиться с двумя варгарами, но ей нужно было думать о своем детеныше. Проявив мудрость, Медведица отступила в лес, и вскоре послышался треск кустов, сквозь которые продиралась её грузная туша. Наконец, оба варгра повернули свои косматые морды к Грейвину. Две пары янтарно-жёлтых глаз уставились на него, и всё-таки их уши с кисточками оставались развернуты в сторону леса, откуда доносились звуки удаляющейся медведицы. Рождённые в одном помёте, варгры внешне были совершенно одинаковыми, и всё же грейлен за долгие годы научился находить едва заметные различия. Неугомонный Аамон был на палец ниже своего брата, одно ухо было у него чуть оттопырено в сторону. У более спокойного кальдера полосы на поджарах задних лапах были шире, а хвост пушистее. И тем не менее это были родственные души, объединённые одним сердцем. И в настоящий момент они впустили меня в него. Грейлин прижал ладонь к сердцу, затем показал ее варграм, молчаливо выражая свою благодарность. Он был обязан братьям своей жизнью, причем не только сейчас, но и много раз до этого и в первую очередь десятилетия назад. Разделывая тушу лося, Грейлин мысленно вернулся в те мрачные времена, вспомнив отблески лунного света на снегу, обозначающем границу венца и начало бескрайних замерзших пустынь. «Я достиг конца мира». День подошел к концу. Грэллин поднял взор на полный лик яркой луны, виднеющейся сквозь ветви твердынников. Он застыл завороженной чудесной картиной. Росыпь звезд, редкое зрелище в родной Холлендии, изогнулась дугой высоко в небе, сверкая алмазными крошками. А дальше, к западу, зазубренная серебристая полоска обозначала остроконечные вершины ледяных клыков. Горы сияли, словно подсвеченные внутри, неприступная твердыня, западная граница Венца. Грейлин попытался представить замерзшие земли за этими заснеженными хребтами, но у него перед глазами возникла лишь бесконечная равнина битого льда. И, возможно, там и вправду больше ничего нет. Грейлин еще не успел обвыкнуться в Аглера-Ларпоке. Три-два недели назад он прибыл сюда на корабле, перевозившем узников. Его и горстку других несчастных высадили в Савике, запретив всем впредь ступать ногой на земли Холиндии. Грейлин еще не оправился до конца от пыток, которым его подвергли в застенках Вышнего. Одни раны были зашиты грубыми нитками, другие просто прижжены. Сломанная рука срослась криво и до сих пор болела, и все-таки, если бы король не проявил сострадание к своему бывшему другу, он мог бы лишиться пальцев на ногах, пальцев на руках, одного, а то и обоих глаз и наверняка обоих яиц. Грейлин сознавала, что то же самое милосердие привело к ссылке за море. Он понимал, чем обусловлено такое наказание. «Король Торрент не может больше видеть меня, и в то же время он не смог заставить себя убить». Посему после страшных истязаний, сломленной душой и телом, Грейлин был изгнан сюда, рыцарь, которому навеки запрещено брать в руки оружие. Кому-то это могло показаться милосердием. Сам же Грейлин считал это последней, заключительной пыткой, которая должна мучить его до конца жизни. Он был осужден вечно помнить о своей нарушенной клетве и о том, какая расплата ждала его за это. Даже сейчас, под волшебной россыпью звезд на небе, Грейлин не мог избавиться от стоящего у него перед глазами образа останков его возлюбленной Марайны, которые бросили в его камеру. Ее тело, то немногое, что от него осталось, было обнаружено в мирской трясине. Останки несчастной Марайны, обглоданные зверями, кишащей червями и мухами, оставили в камере Грейлина как жуткое напоминание о нарушенной клятве. Стоя в полумраке леса, Грейлин вдохнул полной грудью холодный воздух. Он потупил взгляд, чувствуя себя недостойным взирать на небесный пантеон. И всё же красоты окружающей природы не могли его не трогать. Здесь, на краю мира, стволы твердынников возвышались огромными серыми колоннами, окутанными тонкими завитками ледяного тумана. Кора светилась россыпями светящихся грибов, А сплетающиеся вверху кроны образовали величественные своды, сквозь которые проглядывало великолепие звездного неба. Казалось, Грейлин попал в живой кафедрал, храм матери, скрытый от взора отца сверху. Он пришел к одному твердому заключению. Прекрасное место, чтобы умереть. Из глубины леса прозвучал ответ на это страстное желание. До Грейлина донесся одинокий призрачный крик, пронзительный, жуткий птицы тотчас же умолкли, даже жужжание насекомых в кустах почтительно притихло. Затем к первой глотке присоединилась другая, потом третья, и вот уже в чаще завывал целый хор. Все до одного волоски у Грелина на теле встали дыбом. Сердце выдало древний как мир ритм добычи, почуявший приближение хищника. Грелин слышал рассказы про чудовищ, охотящихся в дебрях, о тенях с острыми клыками, Но он не верил в них, отметая рассказы о леденящих душу криках, о жестоком коварстве хищников, о мощных челюстях, способных сокрушить череп буйвола. Грейлин считал все это преувеличением и выдумкой, особенно если учесть, что сам он воспитывал в легионарии боевых собак, во многих из которых текла кровь волков. Поэтому рассказы о таинственных чудовищах, прячущихся в тумане, казались ему врагами. Но вот сейчас Грейлин понял, что все эти предания были правдой. Он совершил опрометчивую глупость, изобретя сюда, хотя сказать по правде, не столько глупость, сколько отчаяние завело его так далеко на запад. В глубине души Грейлин сознавал, что пришел на край мира в поисках конца, жаждая смерти, в которой ему было отказано. И вот теперь она спешит ко мне. Только сейчас, столкнувшись с неизбежным, Грейлин узнал о себе новую правду, скрытую в самых потаенных глубинах его души. Как же быстро исчезает желание смерти, когда к горлу приставлен кинжал. Развернувшись, Грейлин побежал сквозь чащу твердынников, наконец увидев то, что было погребено под горем и позором. Жажду жить. Однако осознание этого пришло слишком поздно. Стая со злобным воем и жуткими криками устремилась следом за ним. Невозможно было определить, как далеко позади она находилась. Обезумевший от страха Грейлин бежал на пролом, продирая сквозь густые кусты, натыкаясь на толстые стволы. Сердце бешено колотилось, зрение сжалось в одну точку. Он стремился попасть в виднеющееся вдалеке редколесье, однако понимал, что не успеет. Преследующая его стая золовеще притихла. Грейлин ждал, что вот-вот туман вокруг него разорвется прыгнувшими телами и лязгающими зубами. И тут темная дочь, истинная охотница проявила к нему сострадание. Впереди в сотляющей дымке раздалось жалобное скуление, несчастный плач. Грейлен направил свой бег в ту сторону. Это не было осознанным действием, скорее плач явился неудержимым боевым кличем, захватившим его сердце. Он бросился на звуки мяуканье и упал, налетев с разбега на распростёртое в кустах тело. Больно ударившись о землю, Грейлен откатился в бок. Задыхаясь, выпучив глаза, он обнаружил груду полосатой шерсти, распростертой на апологе павшей листвы. Хотя Грелин разглядел только шкуру, он понял, что это был варгар, причем околевший совсем недавно. Скулёж доносился из-за туши зверя. Заглянув туда, Грелин обнаружил двух крошечных щенков возрастом от силы Луна две, тычащихся мордами в холодные сосцы. Также он увидел железные челюсти капкана, стиснувшие заднюю лапу их матери, согнутую под неестественным углом, залитую кровью. Не заставляло труда понять, что здесь произошло. Самка Варг разобрела вредколесье, чтобы раздобыть корм для детенышей, но сама стала жертвой капкана безжалостного охотника из Хладолесья. И все-таки животному удалось выдернуть из земли штырь, к которому был прикреплен цепью капкан, и доползти обратно в чащу к своему потомству – где оно и окалело, но только после того, как напоследок еще раз накормило щенков. Грейлин не смог бы объяснить свое следующее действие. Возможно, оно было обусловлено стремлением воздать почести старания матери перед тем, как умереть самому. А может быть, им двигало чувство вины за гибель ребенка, которого он не смог спасти. Так или иначе, Грейлин попытался схватить щенков. Малыши, совсем еще крошечные, шипели и отчаянно царапались. Один сцепился Грейлину в мякоть большого пальца, прокусив кожу насквозь, после чего оба укрылись под валявшимся поблизости трухлявым деревом. У Грейлина мелькнула была мысль бросить их, особенно если учесть, что охотники настигали его. Вместо этого он выругался себе под нос, опустился на корточки перед мёртвой самкой Варгра и выжал из сосцов себе на ладонь несколько капелек холодного молока. Этой хитрости он научился на псарне-легионаре. Подползав к дереву, Грейлин расстелил на земле свой плащ и раскрыл на нем ладонь, воспользовавшись запахом молока и матери, чтобы выманить щенков из укрытия. Сначала выполз один, урча, за ним последовал другой. Должно быть, они страшно проголодались. Когда щенки подползли близко, теперь уже не рыча, а принюхиваясь, Грейлин схватил их по одному в каждую руку и быстро завернул в плащ. Щенки скулили и вырывались, пытаясь освободиться, и это, скорее всего, им удалось бы. Оглядевшись по сторонам, Грейлин выхватил из ножа на охотничий нож и отсек самке Варгар хвост. потерев хвост осочащейся молоком сосцы, он засунул его в плащ. Брыкающиеся щенки тотчас же успокоились и тихо заурчали. Материнская шерсть и запах ее молока успокоили их. Малыши притихли. Радуясь тому, что он еще жив... Грейлин поднялся на ноги, однако радоваться было еще рано. Он увидел полукруг сверкающих глаз, смотрящих на него из леса. Сердце у него забилось чаще. Грейлин выругал себя за то, что совершил непростительную глупость, остановившись. Но он не жалел о содеянном. Один раз ему уже не удалось спасти ребенка другой матери, оказавшегося в отчаянном положении. «Пусть я перед смертью хоть как-то искуплю свою вину». Но горящие глаза лишь продолжали смотреть на него. Грейлин не двигался с места, готовый принять то, что должно было произойти, быть может, даже приветствуя это. Но тут исчезла одна пара глаз, потом другая, третья. Вскоре в лесу стало темно и тихо. Грейлин осторожно сделал шаг, подождал, затем рискнул сделать еще один, но глаза больше не появлялись. Грейлин не мог сказать, то ли Варграф озадачил его странный и благородный поступок, то запах молока и щенков перебил его собственный запах, сбив хищников с толку. Как бы там ни было, они оставили его в покое. Приняв дар жизни, Грейлин поспешил вернуться в редколесье. Закончив разделывать тушу лося, Грейлин расстался с прошлым и с признательностью посмотрел на пару взрослых варгров, его братьев в охоте. Они не только помогли ему выжить во время той судьбоносной встречи со смертью в чаще твердынников, у него появился смысл в жизни, воспитать малышей, так рано лишившихся матери. Грейлин оторвался от работы, по-прежнему не было никаких признаков того, что медведь собирается вернуться. «Аман ко мне!» – окликнул Грейлин. Подбежав к ручью, варгры перепрыгнули на другой берег, присоединяясь к нему. Отрезав от печени лося два куска, Грейлин бросил их братьям. Те жадно расправились со свежей плотью, после чего вернулись к охране опушки леса, а Грейлин тем временем занялся изготовлением грубых салазок из связанных ремнями веток. Сложив мясо на волокушу, Грейлин свистнул, приглашая братьев следовать за ним, и тронулся в сторону дома, таща за собой салазки. К счастью, обратная дорога была по большей части под гору. Грейлину потребовалось вдвое меньше времени, чтобы оказаться в четверти лиги от своего домика. Остановившись, он разделся и нырнул голый в ледяную, прозрачную воду горного озера. Смыв с себя кровь, пот и грязь, Грейлин подождал, пока холод притупит боль в мышцах и суставах. Разминая замерзшие конечности, он выбрался на берег и вытерся насухо пустым холщевым мешком. В этот момент Грейлин увидел свое отражение в медленно успокаивающейся водной глади. Он задержал взгляд на шрамах, серых прядях в черных волосах и спутанной бороде. Но, пока вода еще была подернута рябью, Грейлин представил себя таким, каким был когда-то, до того, как нарушил клятву. Мужественный рыцарь с крепкими мышцами, прямыми конечностями, волосами черными, как смоль, и серебристо-голубыми глазами. Сидя на берегу, Грейлин провел ладонью по жестким волоскам на груди, стараясь вспомнить себя прежнего. Его пальцы нащупали заскорузлые шрамы, сломанный нос, шишку на подбородке, бедренные суставы ныли, левое предплечье было заметно кривым. «Вот какой сейчас опозоренный, отвергнутый, сломленный!» нахмурившийся Грейлин вернулся к иллюзии на водной глади. Того благородного рыцаря давно нет в живых, и человек, скрывавшийся за этим статусом, также умер для всех. В каком-то смысле он действительно умер в лесу десятилетия назад. Охотник, вернувшийся с двумя визжащими щенками-варграми, был уже не тем человеком, что вошел в темную чащу. А Аман и Кальдор сидели на задних лапах, глядя на него. Аамон помахал хвостом, а Кальдор просто прищурился. Грейлин посмотрел братьям в глаза. Во взглядах Варгров была не столько любовь, сколько приятие. Грейлин понимал, что это не комнатные собачки. Несмотря на то, что Аамон и Кальдор выполняли его команды и выучили не меньше сотни жестов рукой, они оставались дикими зверями, готовыми растерзать его, если только переменится ветер. Грейлин принимал это как часть заключенного между ними соглашения и не желал ничего другого. «Пусть вы всегда будете строги со мной, братья мои». И тем не менее Грейлин был признателен варграм за их общество и внимание. Трудно было жалеть себя, имея таких преданных товарищей. «По крайней мере, хоть кто-то находит во мне что-то хорошее», — пробормотал он, натягивая одежду. «Даже если речь идет только о том, чтобы насытить утробу». Грейлин продолжал путь, следуя вдоль ручья, по которому вытекала вода из горного озера. Ручей петлял среди поросших кустарником полугих холмов. Заросли вокруг постепенно становились зеленее, на смену темной хвои приходили дубы, рябины и клены, по берегам ручья появились раскидистые ивы. Вдоль них сплошной стеной тянулся густой можжевельник. Ледяной туман в воздухе растаял, превратившись в обыкновенную дымку. Даже несмотря на то, что день близился к концу, когда Грылин со своими спутниками поднялся на последний холм перед домом, стало заметно светлее. Домик, который он срубил из бревен, стоял на склоне следующего холма. Это место Грейлин выбрал, потому что оно было чем-то средним между зелеными лесами, простирающимися до самого моря, и сумеречными чащами на западе. К тому же оно было настолько отдаленным, что посторонние здесь почти не появлялись, и уж точно никто никогда не навещал Грейлина. Остановившись у подножья холма, Грейлин посмотрел на свой дом. Из торчащей над крышей из трубы поднималась тонкая струйка дыма, обещавшая домашний уют и горячую трапезу. И тем не менее, Грелина прошиб холодный озноб. Когда сегодня утром он уходил из дома, огонь в очаге не горел.